Узкий терп Луны уже поднялся над уступами пустынных холмов, а мятежные рабы продолжали разрабатывать план бегства. Теперь обсуждались подробности восстания и распределялись роли каждой группы, предводительствуемой тем или иным вожаком. Восстание было назначено через ночь, сразу же после наступления полной темноты. 60 людей неслышно расползлись в разные концы Шене, а наверху, на фоне освещенного низкой луной неба, четко выделялись фигуры стражей, ничего не подозревавших и полных презрения к спавшим в глубокой яме под их ногами. Весь следующий день и ночь, и еще день шла подготовка к восстанию, осторожная и незаметная. Опасаясь предателей, восстание было назначено через ночь, Вожаки сговаривались только с хорошо известными им людьми, рассчитывая, что остальные, после того как стража будет перебита, всё равно присоединятся к массе восставших. Наступила ночь мятежа. В темноте слышно собрались кучки людей по одной у каждой из трёх стен: северной, западной и южной. С восточной стороны, у внутренней стены, скопились две группы. Передвижение людей произошло быстро, что когда Кави стукнул камнем по опорожнёному кувшину для воды, подавая сигнал атаки, рабы уже успели составить живые пирамиды. Тела 70 человек образовали наклонную плоскость, прислонённую к отвесной стене. Таких живых мостов было пять. По ним со всех сторон взбирались опьянённые предстоящей битвой люди. Гави, Пэндён, Рэмт и Кидога в числе первых поднялись на внутреннюю стену. Молодой Эллен ни секунды не раздумывая прыгнул вниз, в чёрную тьму, а за ним бежали и прыгали десятки людей. Пандион сбил с ног воина, выскочившего из сторожевого дома, и вскочил ему на спину, заворачивая назад голову. Позвонки египтянина слабо хрустнули, тело обмякло в руках Пандиона. Вокруг в темноте рабы с глухим ропотом разыскивали и хватали своих ненавистных врагов. В низ сотсе люди кидались с голыми руками на вооружённых воинов. не успевал воин вступить в бой с одним врагом, как сбоку и сзади на него набрасывались новые противники. Безоружные, но сильные нистовой яростью, они вонзали зубы в руки, державшие оружие, впивались пальцами в глаза. Оружие, оружие любой ценой, такова была единственная мысль нападавших. Те, кому удавалось вырвать копьё или нож, чувствуя в руках смертоносную силу, ещё яростнее бросались на врагов. Пандион колол направо и налево отнятым у убитого врага мечом. Кидога действовал большой палкой, употреблявшейся для носки воды. Габи, поднявшийся по живой лестнице, соскочил прямо на четырёх воинов, дежуривших возле внутренней двери. Ошеломлённые египтяне оказали лишь слабое сопротивление, буквально задавленные обрушившейся на них в молчании и тьме сверху массой людей. С торжествующим криком Кави отодвинул тяжёлый засов, и скоро толпа освобождённых рабов затопила пространство между стенами, вломилась в дом начальника Шене, истребляя воинов, отдыхавших после смены караула. Наверху На стенах схватка была ещё более ожесточённой. Девять стражей, стоявших на стене, скоро заметили атакующих. Засвистели стрелы, молчание ночи огласилось людскими стонами, тупыми ударами о землю падающих с высоты тел. Но девять египтян не могли долго противостоять сотне яростных рабов, которые с разбегу бросались прямо на копья, падали на стражей и вместе с ними скатывались со стены. За это время в про в дворстве между стенами окончилась расправа с охраной и чиновниками. У убитого начальника охраны были найдены ключи от наружной двери. Виск ржавых петель разнёсся в тишине ночи, как клич победы. Копья, щиты, ножи, луки, всё до последней стрелы было отобрано у убитых. Вооружённые рабы возглавили колонну беглецов и все, храня молчание, быстрым шагом направились к реке. Дома по дороге были начисто ограблены. Умершлины десятки жителей. Воставшие рабы разыскивали оружие, пищу. Только строгое запрещение вожаков удерживало людей от желания поджечь все дома. Кави очень боялся раньше времени привлечь внимание войск из охраны столицы. Началась переправа через реку на всех попавшихся под руку лодках, баржах и палатах. Несколько человек погибло в воде от громадных крокодилов, стороживших реку Такем. Не прошло и 2 часов с начала мятежа, а головной отряд уже подходил к дверям Шене, расположенного на противоположном берегу реки по пути к храму Зашер-Зашеру. Кави, Пандион и два левица открыто подошли к дверям и постучали, в то время как около сотни других рабов прижались к стене поблизости от двери. Со стены раздался голос воина, спросившего у пришедших, что им надо. Левиц, хорошо владеющий языком кемт, потребовал начальника шине, сославшись на письмо управляющего царскими работами. За дверью заговорило несколько голосов, вспыхнул факел, и раскрытая дверь показала пришельцам такой же точно междустенный двор, какой был только что покинут мятежниками. Из группы воинов выступил начальник стражи и потребовал письмо. С яростным рёвом Кави бросился на него и вонзил ему в грудь кинжал Яхмоса, а Пандион с левицами устремились на воинов. За ними, пользуясь смятением, с оглушительными криками ворвались стоявшие на готове вооруженные рабы. Факелы потухли, в темноте раздавались стоны, вопли, воинственные крики. Пандеону удалось быстро справиться с двумя противниками, и он отомкнул внутреннюю дверь. В проснувшемся от шума битвы Шене раздался призыв к восстанию. Рабы разных племён забегали по двору, созывая своих ошеломлённых собратьев криками на родном языке. Рабочий дом загудел, как растревоженный улей. Гул, всё нарастая, перешёл в низкий рёв. Воины наверху на стенах метались, боясь спуститься, выкрикивая угрозы и посылая время от времени стрелы наугад в темноту. Но битва между стенами утихла. Снизу со двора полетели меткие стрелы и копья в воинов, отчётливо видимых на стене, и второй шине был освобождён. Недоумевающая, опьянённая свободой толпа вываливалась из дверей. разбредаясь в разные стороны и не слушая призывов своих освободителей, скоро исступлённые вопли послышались со стороны селения. В ночи залеле пятна пожаров. Кави посоветовал другим вожакам поскорее собрать уже знакомых с дисциплиной товарищей по шене. Этот узг задумчиво теребил свою бороду. В его устремлённых вперёд на запад глазах бегали красные огоньки отблеск пожаров. Кави думал о том, что, пожалуй, освобождение рабов из старого шине без всякой подготовки, проведённой среди рабов, оказалось ошибкой. Присоединение к восставшим, усвоившим понятие о совместной цели, устремлённой в борьбе, неподготовленной, действовавшей вразброд, обременённой возможностью мучения и свободы массы людей, повредит, а не поможет успеху. Так и оказалось. Значительная часть рабов из первого шине тоже увлеклась грабежом и разрушением. Кроме того, было потеряно время, каждая минута которого имела значение. Поредевшая колонна двинулась к третьему шине, располагавшемуся в восьми тысячах локтей от второго, совсем рядом с храмом Зешер Зешеру. Менять план восстания не было времени – Икави предвидел серьёзные затруднения. Действительно, этот Руск заметил при подходе к Шене силуэты выстроившихся на стенах воинов, услышал крики аату-аату и свист стрел, которыми египтяне ещё издалека встречали приближавшуюся колонну восставших. Мятежники остановились для обсуждения плана атаки. Шене, подготовленная к обороне, была хорошей крепостью, и на взятие его требовалось время. В оставшей подняли страшный шум, чтобы спящие рабы проснулись и напали на охрану изнутри, но те медлили, очевидно, не решаясь или же недогадываясь, как напасть на расположившуюся на стене стражу. Кави Надрывая охрипшее горло, созывал вожаков, чтобы убедить их отказаться от нападения на Шине. Те не соглашались. Легко доставшуюся победа окрыляла их. Им казалось возможным освободить всех рабов Кемт и овладеть страной. Вдруг левиц Ахми испустил пронзительный вопль, и сотни голов повернулись в его сторону. Левиц размахивал руками, указывая по направлению реки. С возвышенного берега, наклонно поднимавшегося к скалам река, омывавшая множество пристаней столицы, была видна далеко. И всюду мелькали бесчисленные огоньки факелов, сливавшиеся в тускло мерцавшую полосу. Светящиеся точки виднелись и на середине реки, скапливались в двух местах на берегу, где находились мятежники.